397. Август. 21. В Астрале выделяется сознательно медиум, выделяется колдун и выделяются адепт и ученик. После смерти в сон погружаются все. Но как же тогда с непрерываемостью сознания колдуна и адепта? Жизнь в теле плотном не прерывается, несмотря на каждодневный сон. То же самое и после смерти. Ощущение непрерываемости сознания наступает после посмертного отдыха, сна с полным пониманием своего нового состояния. Только адепт и колдун знают, что они умерли в физическом теле состояние же всех остальных по сознанию. Спросите, а как же смертная схватка между высшей и низшей дуады? Как же она может иметь место при отсутствии сознания? Но ведь осознание непрерываемости своего бытия и осознание себя – явления разного порядка. И на земле сознание адепта и обывателя различается тем, что один может знать о своем бессмертии на основании опыта, а другой его отрицает. Вся разница в сознании. Борьба часто происходит и во сне при отсутствии обычного сознания. Дело в данном случае не в нем, а в том, какие стремления и притяжения – окажутся более сильными. Не сознание, но притяжение к свету или тьме окажутся решающими. Днем человеку может казаться, что некоторые свойства его побеждены и житы. А во сне низшая природа может выявлять себя вопреки кажущейся победе. В состоянии сна человек поступает более правдиво, чем днем, выявляя свою истинную сущность. Но сон смерти подобен, а смерть сну. И в состоянии посмертном так же, как и во сне, истинное, но прикрытое, неизжитая еще природа человека выявляет себя. Сон очень истинное состояние, равно как и смерть. Человеку кажется, что он достиг каких-то ступеней совершенствования, а на деле может все это оказаться совершенно иным. Не говорю о ханжах и лицемерах, те получают награду свою. Речь идет о воображаемых качествах и воображаемых достижениях. которые при посмертном состоянии, в высшей степени справедливым, рассеиваются как дым. Потому действительное знание себя насущно необходимо, чтобы не оказаться у разбитого корыта или в окружении неожиданных и неприятных соседей, но заслуженных. Вот тут-то и сказывается разница между сознанием адепта и обывателя. Один сознает свое положение может еще выбирать и сознательно бороться. Другой свободы выбора лишен и неумолимо притягивается во тьму или к свету в соответствии с своими накоплениями, принесенными в мир тот. Если человек не побеждаем своими накоплениями здесь, не побеждаем он и там, здесь сознательно, там автоматически, как справедливое следствие посеянных раньше причин, здесь сеятель, там жнет своих посевов. Именно потому от жатвы и не уйти, так состояние сознания не позволяет. Здесь состояние сознания активно, там пассивно, точно такое же, как и во сне, только все обострено до предела. Состояние не из приятных, если посев не хороший. Поезд идет по тем же рельсам, но уже без машиниста, и не остановить, и не свернуть никуда, пока не израсходуется вся сила пара. В этом и автоматизм, и рефлекторность после смертного состояния. И жевать все надо здесь, и бороться со всем. С чем человек уходит туда, с тем там и остается, и с тем пребывает, пока сила принесенных собою желаний и устремлений не исчерпает себя на нем самом их породители. Привычки хороши, если влекут они к свету, например, привычка молиться или каждодневное обращение к высшему или общению. Очень характерно отметить, что во сне продолжается логическое завершение дневных решений и мыслей, действительно выражающих истинное состояние дневного сознания. При этом не имеется в виду ни следствия плохого пищеварения, ни осколки мышления, но основное течение мысли. Адепт является исключением из общих правил. а медиумах говорить не приходится, ибо обычно лишенные воли являются жертвами астральных течений. Еще раз настойчиво рекомендую обратить особое внимание на состояние сна и перед отходом к нему принимать нужные меры для установки соответствующего состояния сознания с тем, чтобы желаемое созвучие состоялось. Как последние минуты перед смертью имеют решающее значение для последующего состояния, точно так же имеют значение и последние минуты перед засыпанием. Сон смерти подобен.